Потом я позвонил на мобильник Реду, который ответил на пятом гудке. Ты в больнице, Чейз? Да. Слушай, может, объяснишь мне, что здесь, собственно, происходит? Объяснять, что происходит, это твоя работа, Чейз. Газета считает, что это будет в интересах ребёнка. Ты, наверное, имеешь в виду в интересах газеты?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 А если учесть, что у этого конкретного мальчугана имеются механические повреждения гортани, то нет ничего удивительного, что он производит впечатление немова. Как вы думаете, сможет ли он когда-нибудь говорить? Врач покачал головой. Врач продолжил: "Этого я не знаю. Если со временем его гортань и голосовые связки восстановятся,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 Мы с дядей обернулись, одинаковым жестом засунув большие пальцы за пояс от джинсов. Эту привычку я перенял у дяди, а он у своего отца. Простите, вы, кажется, сказали, что ваше имя Уилли Макфарланд. Дядя вздохнул и снял очки. Да. Доктор неловко потупился, потом снова посмотрел на нас. Ещё раз, простите.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 или лучше сказать, как резиновый Армстронг. Примечание. Резиновый Армстронг детская игрушка в виде человеческой фигуры. Конец примечания. Сколько бы их ни вытягивали, сколько бы ни гнули, не выкручивали, сколько бы ни перебрасывали и не передавали из рук в руки, в конце концов они всё равно становятся такими, как были.